Жизнь как подготовка к рождению в новую реальность. Можно привести в данном контексте еще одну метафору. Во время беременности организм нерожденного ребенка вырастает из одной клетки до полностью сформировавшегося человечка. И главная задача внутриутробного периода в том, чтобы развитие ребенка прошло правильно и до конца чтобы к моменту родов ребенок занял правильное положение и смог родиться в новую жизнь. Девятимесячное пребывание в утробе матери – это тоже в некотором смысле целая жизнь. Ребенок там зарождается, развивается, ему там по-своему хорошо. Питание поступает вовремя, температура постоянная, он надежно защищен от воздействия внешних факторов. Тем не менее, в определенное время ребенку нужно родиться. Как бы хорошо ему ни казалось, в животе у мамы, в новой жизни его ждут такие радости, такие события, которые просто несравнимы с кажущимся удобством внутриутробного существования. И для того, чтобы попасть в эту жизнь, малыш проходит через серьезнейший стресс, каковым являются роды, испытывает невиданную ранее боль. Но радость встречи с мамой и с новым миром сильнее этой боли. И жизнь в мире в миллион раз интереснее и разнообразнее, чем существование в утробе матери. Аналогично и наша жизнь на Земле. Ее можно уподобить, периоду внутриутробного существования. Цель этой жизни – развитие души, подготовка ее к рождению в новую, несравненно более прекрасную жизнь в вечности. И также, как в случае с новорожденным малышом, качество той новой жизни, в которой мы окажемся, напрямую зависит от того, насколько правильно мы развивались в предшествующей земной жизни. И те скорби, которые встречаются нам на жизненном пути, можно уподобить стрессу, который испытывает младенец во время родов. Они временны, хотя и кажутся подчас бесконечными. Они неизбежны, и все через них проходят. Они ничтожны по сравнению с радостью и наслаждением новой жизни. Жили два близнеца в материнской утробе И другому один как-то высказал мысль А ты знаешь, мне кажется, есть после родов Удивительная и прекрасная жизнь И другой, потянувшись под маленьким сводом Тут улыбки без зубы свои не сдержал Это просто смешно, верить в жизнь после родов Брату верующему в ответ он сказал Как по-твоему жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно близнец отвечал Но мне кажется, там на земле больше света Я однажды во сне этот свет увидал Я, конечно, не знаю, как все это будет Но мы, может, своими ногами пойдем И еще, правда, это похоже на чудо Но возможно, что мы даже есть будем ртом Ерунда, вот уж это никак невозможно Наша жизнь, пуповина, и так коротка А ногами ходить и представить-то сложно Нет, не сможем ходить мы ногами никак И оттуда никто еще не возвращался Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся Наша жизнь — это только страдания во тьме Мне кажется, брат первый не унимался Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать И мы временно здесь, чтобы мало-помалу К жизни той после родов готовыми стать Брат неверующий лишь качал головою Верить в мать — это просто за гранью идей Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе. Но скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю, Но я чувствую сердцем заботу ее, И ночами, когда все вокруг затихает, Она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею, и радость такая, словно в ней пребываю, и ею живу, и хоть точно про жизнь после родов не знаю, но я верю, что будет она на Его, автор и исполнитель песни.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 Вы можете ознакомиться с этим вопросом в статье Смогу ли я убить свое я на нашем сайте победиш.ру. Дополнительно можно прочитать книги американского психиатра Раймонда Моуди Жизнь после жизни, доктора Осис и Харальдсон В час смерти, профессора М Сабум Воспоминания о смерти, доктора Г ричи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 представить, что без некоего высшего разума, Творца, все это не возникло бы. И не абсурдна ли вера в невообразимое, в пустоту? И не нелепа ли жизнь в соответствии с этой верой? Даже среди тех, кто утверждает, что смысла в жизни нет, многие ли на сто процентов уверены, что это так? Разумеется,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 В ответ с визитом к в гости и показать собою он принёс одну великолепную картину с пейзажем из трепещущих берёз и речкой убегающей в долину и атеист воскликнул: красота! Я от картины в полном восхищении, Кто воплотил талантливо все так, кто автор столь прекрасного творения? Никто ответил: старец создалось, оно само подуло, наверно ветер. Упала полка с красками на холст и растеклись они в рисунки эти, но это невозможно, потому.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 Мог сам собой таинственно создаться, чье воплощение замысел чей тут, кто автор мира, если Бога нету, кто создал всю земную красоту, и атеист не мог найти ответа. Песня Светланы Копыловой на стихи Елены Скороходовой исполняла Светлана Копылова. Пари Паскаля Со школьной скамьи всем известен французский ученый Блес Паскаль, который вошел в историю физики, открыв основной закон гидростатики и подтвердив предположение о существовании атмосферного давления. Кроме того, он был выдающимся математиком и литератором. Паскаль – написал несколько серьезных философских трудов. В одном из них, получившем название «Пари Паскаля», автор ведет разговор с воображаемым атеистом. «Все мы, как считает Паскаль, вынуждены держать пари о том, есть ли Бог и есть ли жизнь после смерти. Все мы вовлечены в это пари независимо от нашего желания, потому что мы стоим перед выбором. Верить в Бога или верить в то, что Бога нет. Если Бога нет, то человек не проигрывает ничего, веря в его существование и живя по вере. Он просто достойно проживает свою жизнь и умирает. И на этом конец. Если же Бог есть, а человек всю жизнь держит пари, что Бога нет, то есть живет. Исходя из утверждения об отсутствии Бога, и полагает, что после телесной смерти его ничего не ожидает, то он теряет все. Воображаемый атеист, с которым Паскаль ведет спор в своем произведении, возражает, говоря, «Я не играю в ваши игры». Паскаль отвечает просто, «Не в вашей воле играть или не играть» тем самым напоминая нам о том, что каждый из нас неизбежно выбирает веру в Бога или веру в его отсутствие. По логике Паскаля в любом случае более разумно поступает тот, кто верит в Бога и бессмертие души, кто живет, исходя из этого. Важно подчеркнуть, что Паскаль при этом имел в виду, разумеется, не просто слепую надежду человека, что он после смерти окажется в выигрыше, потому что угадал. Нет, он говорил о совершенно осознанном выборе в пользу веры, который в настоящем дает человеку спокойствие, радость и осмысленность жизни. И, кроме того, позволяет позаботиться о его будущем, в той или иной степени, перестать бояться смерти. Думается, каждому есть над чем поразмышлять в этой связи. Ваш выбор. За кем вы пойдете? Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов приводит следующую метафору на одной из своих лекций. Заблудился человек в лесу, кругом тайга, ориентиров нет. И тут видит человека, обрадовался, подходит и спрашивает о том, как выйти из леса. Встреченный человек, смотрит на него и говорит, что кроме этого леса ничего больше нет. Что куда бы он ни пошел, кругом будет только лес и никакого выхода. И предлагает ему поселиться рядом с ним в лесу. Человек заблудившийся приходит в отчаяние, уже готов от того, что происходит, на все. Выхода нет, смысла нет. И тут видит другого человека, бросается к нему с просьбой помочь выйти из леса. И тот ему объясняет, как идти, дает направления и ориентиры. Если бы вы были на месте этого заблудившегося, то кому бы вы поверили? Даже учитывая, что второй встреченный может вам неправильно объяснить, придется слушать второго, так как первый – Вообще ничего не предлагает. Вот так и мы делаем выбор. Религия предлагает выход. Реальный выход. Но к которому необходимо приложить много сил и, возможно, долго идти. А первый, атеистический путь не предлагает ничего. Только смерть в конце. Которая уничтожит все. И в первую очередь Лишит смысла жизни.